Глава 5. Пробуждение было не из разряда приятных. Впрочем, такие побудки в его новой жизни случались с завидным постоянством. Дикарь уже начал к этому привыкать. Ещё не открыв глаза, он ощутил, как ноют вчерашние раны, да и вообще всё тело целиком. Его знобило, телом завладела предательская слабость, голова тяжёлая, как с похмелья. Слуха коснулись равномерные баюкающие звуки дождя, барабанившего каплями по материалу палатки. Коя как разлепив отёкшие веки, дикарь завозился в чужом спальнике, ощущая, как болезненно отрываются присохшие к материалу многочисленные коросты на ссадинах и ранах. Вжгкнул молнией, высунул нос на улицу, чтобы подтвердить свои опасения. Погода и впрямь оказалась нелётной. По небу медленно ползли клочья низких, набрякших влагой дождевых облаков, сочившихся на землю унылым моросящим дождиком. От одной этой картины он содрогнулся всем телом, представив, что бы случилось с не наткнусь он вчера на эту палатку. Его бы ожидало гораздо более мерзкое пробуждение где-нибудь в промозглых, набравших влаги кустах с последующим поиском нового убежища. От мысли о том, каково было бы счаствовать в такую погоду в мокрой одежде, по ещё более мокрой местности под неослабевающим дождём, дрожь по всему телу лишь усилилась. Перспективы безрадостные, так что остаётся лишь поблагодарить собственную счастливую звезду за такую своевременную находку. Справив малую нужду, Дикарев вдохнул влажный холодный воздух, Сплюнул тягучую горькую слюну и вернулся в своё убежище. Спальник ещё хранил тепло, от чего закутаться в него снова, отключившись от реальности, стало просто непреодолимым соблазном. Однако, решив с этим немного повредить, он прислушался к себе. Похоже, его экстремально живучий и выносливый организм дал серьёзный сбой. На лицо явный жар, слабость во всём теле. Ломота в костях и дергающая боль в ране на отекшей ноге и в боку, где в бронежилет угодил выстрел из муровского дробовика. Откровенно говоря, дикарь даже не смог припомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько отвратительно. Ни в этой жизни, ни в предыдущей. Но самым тревожным было не то, что его физическое состояние оставляло желать лучшего – С этим ули и разберётся даже без его отрубившейся форсированной регенерации, пусть и не так скоро. Его гораздо больше на прегло собственное психологическое состояние. Кваза мучили безотчётный страх, уныние, временами сменяемое раздражением, не пойми из-за чего. Он ощущал полный упадок сил, как физических, так и моральных. Периодически накатывали волны беспричинной паники. которые он подавлял в себе с огромным трудом. Сколько себя помнил, с ним никогда не случалось ничего подобного. Егор не был неунывающим оптимистом, но и привычки просто так без причины падать на измену не имел, а про кваза и говорить нечего. После сражения на износ в подсознании со своим агрессивным альтер эго, голодом за право обладать физическим телом декаря, полной и безоговорочной победы над заражённым Психическое здоровье Кваза стало крепче гранита, им можно гвозди закалачивать, по крайней мере, ему так казалось. Но, как видно, не всё так просто с его головой. Видно, эта битва не прошла для дикаря бесследно. Его разум получил серьёзный урон, и сейчас всячески пытался с ним справиться, отсюда и все эти непонятные панические атаки. Сделав такой вывод, он чутоку успокоился. Когда понимаешь первопричину проблемы, справиться с ней гораздо проще. Порывшись в рюкзаке, выудил оттуда ещё одну банку с низкопробной тушёнкой. Скрыл её консервным ножом, принадлежавшим хозяевам палатки, подцепил им кусок жилистого мяса, закинул в рот. Жвал, совершенно не чувствуя вкуса, да и аппетита как такового не было. Амерзительно холодный, студенистый кусок Совершенно не лез в горло, заставив его закашляться. После небольшой инвентаризации среди вещей туристов нашлась небольшая жестяная подставка и таблетки сухого спирта. Поставив полуфабрикат и разогреваться, пошурудил в своих трофеях еще немного, выудил оттуда стальной термос, внутри которого оказался холодный чай, а в полевой аптечке удачно отыскалась таблетка жаропонижающего. Пришлось очень, кстати. Жар у него разыгрался нешуточный, из-за него жажда уже вовсю давала о себе знать. А пить, кроме чая в удачно подвернувшемся термосе, было совершенно нечего. Разве что спускаться на дно оврага к ручью и зачерпнуть немного воды оттуда. Вот только от мысли о прогулке по соревшим кустам его вновь пробила крупная дрожь по всему телу. Закинувшись таблеткой Дикарь принялся повторно давиться едой. Даже горячая тушёнка вызывала спазмы желудка, а это уже очень тревожный симптом. Стараясь не думать о плохом, он кое-как прикончил банку хлебного живчика и вновь нырнул в спальник. Мысли ворочались в голове словно тяжёлые жернова, но Дикарь заставил себя думать, чтобы не позволить себе вновь отключиться. С одной стороны, погода преподнесла ему приятный сюрприз. Дождь смыл любые оставленные им следы, запах, кровь, отпечатки ног. А значит, потенциальные преследователи будет какие отойщутся, будут вынуждены вернуться ни с чем. Если верить тому, что он слышал, заражённые очень не любят такую погоду. Она отрицательно сказывается на их метаболизме, заставляет терять много тепла и энергии. Поэтому любую затяжную непоготь мутанты предпочитают пережидать в укромных местах. А значит, вероятность того, что на его временное убежище наткнётся какой-нибудь непрекаенный лотерейщик, сейчас минимальная. И это хорошо, поскольку его нынешнее состояние явно не предполагает успешного исхода схватки с любым каким бы то ни было противником. Его давешняя возня, совсем еще свежим зараженным, это наглядно продемонстрировала. Он на силу с ним справился. Да и сегодня, несмотря на продолжительный сон, самочувствие его все так же не внушает оптимизма. Скорее наоборот. Мысли плавно перетекли в направлении причин такого аномального состояния его тела. После того, как он очнулся на лежанке из остатков собственной кожи и костей жертв голода, Его организм буквально лучился силой и энергией. Любые раны затягивались на нём как на собаке, для отдыха требовалось совсем немного времени. Изменения с его организмом произошли очень серьёзные, если сравнивать с тем, что было до попадания в улей. Сила, скорость, выносливость, устойчивость к боли, слух, зрение, и не только в плане физических аспектов, Психологический портрет тоже постепенно претерпевал изменения. Характер дикаря закалился. Трудности после всего пережитого уже не пугали. Он стал уверенней в себе и в собственных силах, ибо количество этих сил прилично возросло. Словом, проще сказать, что у него осталось прежним, чем перечислить все эти изменения. Но сейчас он почему-то чувствует себя настоящей развалиной. Конечно, можно это списать на раны и то, что он сильно надорвался, злоупотребляя своими способностями, подаренными Стикс'ом. А ведь монах его отдельно предупреждал, чтобы он не усердствовал со своими умениями, пока не освоит их должным образом. Вот тебе и последствия. Впрочем, в ситуации, когда твоя жизнь висит на волоске, выбирать особо не приходится. Да ещё и этот грёбаный тритон со своими мозголомными упражнениями чуть не довёл его до ручки. Так что его нынешнее состояние вполне можно объяснить перенапряжением всех ментальных и физических ресурсов организма. И если он прав, скоро он должен прийти в норму. Нужно просто отлежаться, перебороть собственную слабость. Другое дело, если причина его внезапной болезни кроется в чём-то другом. Даже думать об этом было неуютно, поэтому дикарь постарался выкинуть дурные мысли из головы. Кроме того, у него есть ещё одна серьёзная проблема. Тела иммунных требуют постоянного приёма спорового раствора. А он теперь полноценный иммунный, как ни крути. К тому же, когда ты ранен, живца требуется ещё больше. Вот только у него сейчас ветер гуляет в карманах, Моры приватизировали весь его неприкосновенный запас, не оставив ни единого завалящего спорана. Поневоле задумаешься о по потайном кармане в трусах для спорана на чёрный день. Да и вчера ему было совсем не до этого. Хорошо хоть хватило ума прихватить с трупа фляжку с живчиком, иначе бы уже сегодня к вечеру начал завывать от спорового голодания дурным волком. Джигер потянулся за этой самой флягой, мрачно прикончил последний символический глоток трофейного живчика. Если он не придёт в норму до завтрашнего дня, ближайшее будущее обещает быть переполненным массой неприятных впечатлений. А учитывая непогоду, что воцарилась вокруг, поиск споранов может легко превратиться в предприятие, идущее в связке с целым вагоном попутного негатива. и неясными перспективами на успех. Живительный раствор подействовал как снотворное. Отложив все страхи и переживания на потом, дикарь забрался в еще теплый спальный мешок, прекратил борьбу с сонливостью и снова соскользнул в объятия морфея. Руки тряслись так, что он не сразу поймал собачку на молнии спальника. Руки тряслись так, что он не сразу поймал собачку на молнии спальника. Справившись с этой неожиданно сложной задачей, Декарс ел и несколько минут тупо пялился на собственные подрагивающие, как у бывалого пропойцы, пальцы, и только потом перешёл к оценке состояния прочих частей тела. И тут были как позитивные, так и негативные моменты. С одной стороны, его раны болели гораздо меньше. Откровенно говоря, о себе напоминали лишь ранение ноги и ушиб рёбер. Он размотал бинты, критически оглядел места повреждений. Нехорошая багровая опухоль на ноге вокруг раневого канала немного спала, оттуда больше не сочилась сокровица. Гематома на рёбрах из радикально лилового теперь перекрасилась в тёмно-фиолетовый цвет, местами переходя в сине-зелёный. А это значит, что его регенерация потихоньку действует, пусть скорость у неё и упала кардинальным образом. А вот в остальном дела приняли довольно печальный оборот. Тремор рук, проблемы с восприятием как со слухом, так и со зрением, убийственная слабость в налившихся чугуном конечностях, состояние мерзлейшее. И самое противное это знакомая сосущая пустота внутри. А значит, тело имонно во шлёт сигнал: ему срочно необходим приём спорового раствора. Вот только не задача в том, что его у дикаря нет и сделать его не из чего. А значит, воле неволе ему придётся вставать и идти охотиться на тех, у кого эти спораны есть. Люди это окажутся или мутанты, покажет случай. Пытаясь подавить приступы дрожи, дикарь вылез из спальника и покинул своё убежище. Похоже, он проспал больше суток. Снаружи занимался новый рассвет. Улей встретил его немного наладившейся погодой. Дождь прекратился, но влажность воздуха всё ещё была высока. С кустов капало на землю, а в долине плавали клочья белого тумана. К счастью, не кислика, а самого обычного. Но ощущение от него тоже трудно назвать приятным. Липкое касание холодного воздуха заставило тело Кваза тут же покрыться гусиной кожей. Температура воздуха оставляла желать лучшего, хорошо если градусов 5-7 в плюсе. А это значит, активность мутантов в округе будет крайне низкой, что усложняет задачу по поиску выжидлённого лекарства, без которого не выживет ни одному имонному. И ещё что ему придётся зажегать свою слабость в железный кулак и готовиться покинуть гостеприимную, пусть и смрачной предысторией, палатку. Одежда погибшего пустыша, найденная в вещах погибшей парочки, оказалась ему мала, что, впрочем, не удивительно. Единственное, что он смог позаимствовать у покойника футболку, которая облепила его тело как упаковочная плёнка. Пришлось вынимать на свет Божий свою старую одежду. Охотничий комплект, всего пару дней назад купленный в магазине на Атфиле, теперь выглядел крайне неприглядно и больше напоминал прикит опустившегося бомжа. Сильно испачкался и порвался во время перехода через территории зоны, а также в процессе прорыва с базы муров. там, може, его не хила окатила кровянкой в момент брутального умерщвления лотерейщика на арене складов. Костюм весь пропах дымом, порохом и кровью. Словом, носить его это всё равно что кричать в мегафон, подзывая мутантов на обед. Благопогода не благоприятствовала последним для прогулок на свежем воздухе, да и вообще, на территории муров заражённых минимум, а сами черти не обладают тонким обонянием. но все равно стоило поменять одежду при первом удобном случае. Зато в наличии регулярно курсирующие по заложенным маршрутам дроны, которые срисуют его горячую тушку на фоне остывших окрестностей в лед. По-умному ему бы стоило задержаться тут хотя бы до обеда, когда температура воздуха немного подрастет. Но, к несчастью, отсутствие живчика лишало его такой возможности. а значит, сложность сразу возрастает многократно. Вторая проблемка. Ненавязчиво маячило прямо за спиной первый. Он превратился в развалину, которая сейчас мало на что способна. Если боль в ранах и ушибах он ещё мог игнорировать, благо после стычки с голодом и третоном его сложно напугать каким-либо видом боли, то с усталостью такое уже не прокатит. Несмотря на то, что он только-только продрал глаза, его телом уже овладел упадок сил просто космических масштабов. Ломота во всём теле такая, словно он всю ночь напролёт разгружал вагон с углём, причём сделал это на скорость. Честно говоря, перспектива куда-то идти в таком состоянии вызывала у декаря массу негатива. Будь у него выбор, Он бы остался в гостеприимной палатке ещё на ночку другую. Но не стоило искушать судьбу ещё сильнее. Судя по динамике событий, завтра он вообще не сможет встать на ноги. Странная болезнь это или нечто иное, сейчас не так уж и важно. А вот что действительно имеет значение это универсальное лекарство улья от всех бед. И добыть его нужно в самое ближайшее время, пока квас еще в состоянии худо-бедно двигаться и сражаться. А значит, пора собирать манатки и двигать на поиски тех, у кого можно разжиться с паранами. В рюкзак покойника полетели остатки найденной провизии. Нож-складник на замену, ведь его собственный затрофейный лед. собственноручно умеренённого мурок клинок наглухо засел в черепе пустыша початый термос с холодным чаем туристическая пенка котелок и сухой спирт примерив собранный рюкзак дикарь неприятно поразился его весу который никак не совпадал с тем ничтожным количеством вещей что в нём находились после недолгого раздумья квас от хлебно-жидкости и выбросил термос в кусты Туда же отправились в котелок с сухим топливом. Найдя обновленный вес удовлетворительным, он накинул на себя плащ-дождевик и примастил на ноющей спине ношу. Проверил патрон в казне автомата, взял его в руки и шагнул в заросли кустов, окутанных клочьями жидкого тумана. Настало время выйти из этого затянувшегося цукцванга.